но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один с трудом, переставляя распухшие, обмороженные ноги. И вдруг немецкий лейтенант, звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие на караул, и немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов,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 Навзничь, широко раскинув руки, Подставив солнцу невидящие, Широко открытые глаза, Упал свободным И после жизни Смертью смерть поправ. Эпилог На крайнем западе нашей страны Стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы. Меньше суток идет поезд. И не только туристы, Все, кто едет за рубеж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость. Здесь громко не говорят. Слишком оглушающими были дни сорок первого года, и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тераспольским и Холмским воротам, или молча постоять под сводами бывшего костела. Не спешите, вспомните и поклонитесь. А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени, Единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась, и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга. Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом. В апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек, год боев неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат. Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях. Большая часть их лежит в запасниках если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца. Так называли защитники крепости здания инженерного управления. Каждый год, 22 июня, Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул. Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала,